Нежить, нападавшая на удивлённого и застывшего Караса, пала под напором отвращения нежити и под мечом Рорена, но взгляд девушки уже был прикован к углу здания. «Что случилось?» Пока Крас пытался понять, что происходит, Рорен и Лепис смотрели, как из дры разрушенной больницы появляется фигура, которая, скорее всего, и была причиной разрушения. Это был некто, державший потерявшую сознание сцену. «Эй, Лепис, что с твоей защитой?» она от зла защищает, а не здание укрепляет. Парочка переговаривалась, наблюдая за разрушенным углом больницы. Это была техника защиты, которая не должна была пропустить нежить, и которой так хвасталась Лепис, но она просто не подпускала нежить и никак не могла повлиять на физическое воздействие. К тому же она предназначена для того, чтобы не впускать. Не выпускать техника не может. Какая-то бесполезная. Она, между прочим, тебя защитила». За разочарованием Рорана последовал пристальный взгляд девушки, так что он отвернулся и притворился, будто ничего не понимает. А в это время сражавшийся с нежитью раз прокричал. «Защита больницы прорвана! Поторопитесь вы уже!» «Хоть ты так и говоришь!» Взгляд Рорана был направлен на разрушенную изнутри больницу. Мужчина смотрел на стоявшую там фигуру. «Вот смотрю, и спешить совсем не хочется!» Фигура была определённо человеческая, Только внешний вид был далёк от человеческого. С виду она и правда была человеком. Обычная женщина в городской одежде. Если пройдёшь мимо, даже внимания не обратишь. Главным отличием был жёлтый дым, окутывающий всё её тело. От одного лишь вида по спине бежали мурашки и становилось дурно. Держа сцену, женщина направила свои сияющие жёлтые глаза на Рорана. ты сильно изменилась, Сютел!» Стоило Рорану позвать, её каштановые волосы встрепенулись. а губы искривились в улыбке. «Ты была подозрительной, но что бы не человек?» Хоть больше она ничем не выделялась, но было неприятно даже смотреть на неё. Её окружал жуткий жёлтый туман. Сейчас Сютел не была похожа на человека. Женщина прошла через предположительно лично пробитую стену и шла мимо безразличных зомби. Обычного человека толпа зомби уже бы загрызла, но Сютела они такое чувство совсем не видели. «Что ты собралась делать с сценой Обратилась из-за спины Рорана Ляпис к женщине, которая собиралась уйти, Сетал остановилось, оглянулась и заговорила. «Вас это не касается. В ней хранится сокровище, которое он оставил. Пусть он ушёл отсюда. Я обязана выполнить свою миссию». Она говорит. Зомби отличало от людей то, что они не могли разговаривать. Даже более умные ревенанты могли что-то сказать, но были неспособны обмениваться осмысленными фразами. Роран этого не знал, хотя считал, что нежить не может общаться с живыми, при том, что зомби не атаковали Сютел, значит, она была какой-то нежитью, что порядком его удивило. «Скорее всего, это Вайт. Они немного сообразительнее ревенантов. Их название от уровня интеллекта придумывают, что ли?» «Нет, не в этом дело». Аляпис не закончила, ведь жёлтый туман из тела Сютел начал обволакивать всё вокруг. Роран начал переживать, что это дымовая завёса... но это было чем-то более отвратительным. Вайты могут использовать мощное поглощение энергии, прикосновение к туману лишает маны жизненных сил. «Вас это не касается. Хотела бы я, чтобы вы стали жертвами зомби». Тут Сютел посмотрела на авантюристов и нахмурилась. «Обычные люди уже не смогли бы двигаться. Так почему на вас не действует Потому что мы приготовились к этому!» Опять горделиво заговорила Ляпис, Только Рорен сомневался, есть ли смысл поступать так перед нежитью. Ничего не знавшая о мыслях Рорена Сюттелл ещё какое-то время смотрела на них, а потом отвернулась. «Ну и ладно. Против такого числа зомби-ревенантов вы всё равно долго не продержитесь. А когда его работа будет завершена, у людей не будет способа отбиться. Э, ну подожди!» Рорен как мог пытался задержать Сюттелл, но толпа зомби скрыла женщину. «Что-то мне это не нравится». Ситал ушла, и её туман никуда не делся, и продолжал поглощать всё. Посмотрев на него, в голос Ляпис закрылась тревога. «Меня и Краса это не затронет. У меня сопротивление к истощению энергии, а у Краса есть его дар». «То есть проблема только у меня?» «На тебе моя техника, но если будешь под прямым воздействием, сопротивление ослабнет и умение развеется». Ляпис не блокировала истощение, а просто повысила сопротивляемость. если прибавить собственное сопротивление Рорена, он как-то держался. Но главная проблема была в свойствах тумана Сютел, из-за него он должен был потерять сопротивление, или техника девушки вообще будет уничтожена. Потому надо было уходить от тумана, но тогда не получится последовать за Сютел. Похоже, остаётся только уходить. Преследовать она нас всё равно не собирается. В Сютел нужно было лишь Сена, и преследовать остальных она не думала. «Надо было прорваться через окружение зомби, но это куда проще, чем следовать за женщиной, хотя Рорану выбирать просто не приходилось». «Сютел говорила про завершение какой-то работы. И люди не смогут чему-то там противостоять, и если мы это не остановим, будет хуже. Даже так, потом какая-нибудь страна сможет совсем разобраться. Но куда лучше решить проблему в зародыше. И ты ведь ожидала, что нечто подобное случится. Я предполагала, что госпожа Сютел что-то замыслила». и у меня было странное предчувствие, но я не думала, что она вайт. Женщина была подозрительной, и Лепис ждала её хода, чтобы разобраться во всей этой истории, но не подозревала, что та и сама была нежитью. Чем сильнее нежить, тем она лучше маскируется. Нехорошо это. Мы можем последовать за ней, но как же больница? Они могли последовать за Сютел, но тогда оставалась проблема с больными. Нежити было много, и, продолжая преследование, придётся разбираться с врагами, на что понадобится время. К тому моменту Сютел уже может исполнить задуманное. «Я защищу это место!» Пока Роран думал, заговорил Красс. «Главное ведь защитить? Вся нежить будет стягиваться ко мне. Так что я буду убивать мертвецов у пролома и защищу здание!» «Может и так. Сможешь один продержаться до рассвета?» Нежить не любит солнечный свет и, скорее всего, скроется от него. Но до этого придётся продержаться довольно долго. И если Крас не сможет отбиться от всех врагов, монстры пройдут через дыру в стене больницы. И тогда всем было ясно, что будет сбросом остальными. Это ради моих подруг. Можете положиться на меня. Хотя даже для меня это будет непросто. Так что был бы искренне признателен, если вы убьёте Вайта и вернётесь сюда. Услушав это, Лепис и Рорен переглянулись. Их голоса легли один на другой. «Ты чего так говоришь? Мерзко аж! «Так ведь я понял, что был не прав К тому же вы спасли Анжа!» Окончание слов Краса было сложно расслышать, но он тут же собрался, посмотрел на Рорана и Ляпис и чётко проговорил. «Так что предоставьте это место мне!» «Ну, раз уж ты сам предлагаешь». Когда они только встретились, Роран бы высмеял парня, но сейчас ему казалось, что он мог на него положиться. Потому в ответ мужчине Крас уверенно ударил себя в грудь. «Ага!» Обещаю, что защищу это место до вашего возвращения. Когда всё закончится, угости меня выпивкой в таверне. Может, это тебе стоит меня угостить? Угостил бы до денег нет. Я же бывший наёмник, ставший авантюристом. Ляпис схватила за руку немного смутившегося Рорана. Хватит на этом. Нам госпожу Сютелл преследовать надо. Быстрее. Понял. Ладно, крас Не смей умирать. На эти слова парень встал в стойку с мечом и ответил. Уж прости, но я собираюсь создать семью с Анджи, завести кучу детишек и умереть от старости в окружении кучи внуков. Хорошая мечта. А Лору и Лейла будут моими любовницами. Выдал красть сияющими глазами. Было бы лучше, если бы он здесь помер. Сказал довольно серьёзно Роран, а Лепис ничего не ответила. Она бросила способный заморозить всё, что угодно взгляд на парня, после чего, не отпуская руки мужчины, побежала за Сютелл.